Разумеется, в скором времени она и думать о нем позабыла, всецело занятая новыми, стихийно возникавшими капризами. Но он был не в силах позабыть ее, тем более что изо дня в день встречался с ней в театре. Она проходила мимо него с независимым видом, не глядя, а он неизменно провожал ее взглядом, но не пытался напомнить о себе боясь быть назойливым, и продолжал тихо, безмолвно, преданно любить ее. Шли годы. Маргарита Валерьяна была вынуждена перейти на возрастные роли. Потом и вовсе ей стали предлагать роли старух. Она взбунтовалась, поссорилась с начальством, перешла в другой театр, а там ее вообще перестали занимать в спектаклях. Главный режиссер так прямо сказал ей в лицо, «Пока что спектакли со стариками не предвидятся». И она решила уйти и из этого театра. Стала ездить по провинциальным городам с бригадой актеров, читать рассказы Чехова и Бунина. Потом простудилась, долго болела. Потом ее перестали приглашать в актерские бригады. Одни отказывали деликатно, Нет штатной единицы, как только будет, непременно вспомним о вас. И не вспоминали ни разу. Другие рубили сразу же с плеча. Старовато, матушка, разъезжать по городам довесим. Куда вам? Пришлось, как она выражалась, уйти со сцены, но вечно помнить о ней. И вот настоящая непрекрашенная старость. Внезапно нагрянувшее одиночество, Воспоминания о невозвратном прошлом, Стены, увешанные афишами И собственными портретами В различных костюмах. Друзья, какие были, Разъехались в разные стороны, Иные умерли в свое время, Поклонники тоже отвалились, Как не было их никогда. Остался лишь один единственный, Верный, неизменный друг Старый гример Алексей Александрович, тот самый, которого она некогда посчитала своим капризом. Многое изменилось в его жизни за прошедшие годы. Он женился, заимел двоих детей, похоронил жену, выдал замуж дочерей, дождался внуков. Но все это было как бы прелюдией к основному, самому главному в его бытии. К ней, его звезде, его Примадонне. Однажды он явился к ней, когда она лежала больная, одинокая, всеми забытая, и с той поры продолжал неизменно и верно служить ей. Нет, он не мозолил ей глаза, не пытался убедить ее жить вместе, хотя, должно быть, теперь она бы наверняка согласилась, лишь бы не оставаться в одиночестве». Но каждый миг его жизни был посвящен ей и только ей одной. И она, успев привыкнуть к его преданности, к постоянной заботе, стала, как это обычно водится у многих людей, бездумно пользоваться бескорыстной любовью своего давнего возлюбленного. Он являлся к ней утром, приносил молоко, кефир, свежий хлеб, Мясо, картошку, овощи. Готовил ей завтрак, обед, мыл посуду, выводил гулять любимую таксу Джуди. Потом шел в прачечную за бельем или начинал генеральную уборку в ее крохотной квартире. В то время как она, забравшись с ногами на тахту, читала вслух отрывки из Ромео и Джульетты. Он мыл и натирал пол. И выбивал единственный коврик на улице, накормив Маргариту Валерьяновну в последний раз и вымыв посуду, он отправлялся домой, благожил не очень далеко от нее, всего лишь четыре троллейбусных остановки, а утром снова являлся в одно и то же время, как она говорила, на свою ежедневную вахту. И теперь он так же аккуратно и педантично. Всегда в один и тот же час в пять часов вечера являлся в больницу. Целуя попеременно ее руки, он спрашивал всегда одно и то же. — Как вы сегодня? Вам лучше скажите правду? — Сама не знаю, — тянула она. — Вроде бы с утра было лучше, а сейчас опять не очень. Он пугался. Она видела, как мгновенно наливались темнеющим блеском его глаза, окруженные морщинками. — Может быть, вызвать какого-нибудь профессора на консультацию? — озабоченно спрашивал он. — Найти самого лучшего специалиста и вызвать его сюда, в больницу? — Не знаю. Она надувала губки, полузакрыв глаза. — Может быть, и стоило бы. На ее впалых щеках розовели румяна, ресницы были густо накрашены синей тушью. Она была смешна и жалка в одно и то же время. Однако для него она оставалась той прежней, победительной и прекрасной Примадонной, однажды милостиво спустившейся к нему со своих высот и отравившей всю его жизнь.